СУ-ДЖОК. В последнее время меня постоянно занимают пятки. Я никак не пойму, почему их чесание считается роскошью. Мне часто приходится выслушивать женские мечты. Хорошо бы мне девку-чернавку, чтобы она мне пятки чесала. Почему-то не черного мужика, а именно девку. И бары недоисторические, насколько я знаю, тоже девок предпочитали. Вот почему? Гомосексуальные полутона? По-моему, нет. Пятка может быть и эрогенная зона, но она не универсальная эрогенная зона. Потому что я, например, свою пятку никому чесать не позволю, по причине смеха. И все мои знакомые тоже не позволят. Наверное, это просто помещичий блажь, вызванная нехваткой воображения. Я говорю это как опытный чесальщик пяток. Потому что невропатологи этим занимаются постоянно. Есть такая профессия — пятки чесать. И у меня, признаться, Отхарь, ухмылявшихся на это диагностическое чесание, ребило в глазах, зато ни одного возбужденного стона. Так что всем, кому хочется чесания пяток, надо обратиться к специалисту по таким желаниям. Вы ложитесь, устраивайтесь, доктор берет молоточек, ведет рукояткой по пятке, блаженство. Внимание, коллеги! Кто понимает, большой палец разгибается, медики поймут, о чем я, полный суд суджог.